сдается тебе следует вцепиться за показания дворецкого мрачно посоветовал дрейк в купе с телефонным звонком этого будет достаточно чтобы поколебать позицию обвинения с телефонным звонком все кай okay, пол ответил мейсон что то подсказывает мне что это может оказаться палочкой выручалочкой но вот эти дела с ножом я не могу вычислить почему то здесь не сходятся концы с концами ей что то такое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 которым сидел, как обычно, поперек, свесив ноги с полдокотника. Оказавшись в вертикальном положении, он в несколько длинных шагов достиг двери, ведущей в коридор, и открыл ее. — Подожди минутку. Акликнул мейсон Есть одна вещь, которую можешь сделать и ты. Я хочу поговорить с Эллен Уоррингтон. Как, полагаешь, сможешь ты доставить ее сюда прямо сейчас? — Почему бы и нет? Мои люди следят за всеми, кто замешан в этом деле. Этот парень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 Наплыв посетителей театров и любителей развлечений еще не выплеснулся на улице старой части города. Окрашенный в кремовые тона, рассеянный свет от установленного в центре комнаты торшера выгодно подчеркивал все достоинства элен Высокая, стройная брюнетка с большими и темными глазами, черными, как смоль, волосами и ярко-красными губами. Ее руки в черных перчатках нервно разглаживали.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 Прежде чем я успела опомниться, он затолкал меня в автомобиль и доставил сюда. — Вы помолвлены с Бобом Пизли? — спросил Мэйсон. На мгновение в ее глазах появилось выражение недовольства. — Это имеет отношение к создавшейся ситуации? — спросила она с вызовом. — Да, имеет. — Ладно, я помолвлен с ним. — Почему же вы не выходите за него замуж? — Предпочитаю это не обсуждать. — Я думал, вы хотите помочь мистеру Кенту. — Не вижу. Как может ему помочь то, что вы лезете в мои личные дела? — Боюсь, — сказал ей Мэйсон, — что вам придется поверить мне на слово. Мы не женимся из-за финансовых причин. — У него же скобяная лавка, не так ли? — Да так. — И что, дела идут плохо? — Слишком много устарелого товара. Он купил лавку вместе с товаром на аукционе.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 как отправился спать. Все мои доводы о не будут стоить и выеденного яйца. Вопрос о ножи окажется решающим фактором. Он смешался, изучающий, вглядываясь в нее. Она встретила его пристальный взгляд с любопытством и некоторым вызовом. — А вот теперь, — произнес Мессен, — я собираюсь быть откровенным с вами. — Иными словами, выложу карты на стол. Я бы хотел иметь нож который будет точной копией того, которым было совершено убийство.